Нездоровье госпожи Десов, о котором Генрих уже успел рассказать герцогу Лансонскому, было первой новостью, которую узнала Екатерина, когда совершенно спокойно спросила, почему при ее вставании отсутствует госпожа Десов. «Она больна», — ответила герцогиня Лотарингская. «Больна?» — переспросила Екатерина, ни одним мускулом лица, не выдав интереса, какой возбудил в ней этот ответ. «Усталость от безделья». «Нет, государыня», — возразила герцогиня. «Она жалуется на страшную боль в голове и такую слабость, что не в состоянии ходить». Екатерина ничего не ответила, но, вероятно, чтобы скрыть радость, повернулась лицом к окну. Увидав Генриха, проходившего по двору после своего разговора с Дамуи, она встала с постели, чтобы лучше разглядеть его, и почувствовала угрызение совести». которые невидимо но непрестанно бурлит в глубине души даже у людей в закоренелых в преступлениях не кажется ли вам что сын мой генрих сегодня бледен спросила она командира своей охраны ничего подобного не было генрих был очень тревожен духом но совершенно здоров телом мало помалу все обыкновенно присутствовавшие при вставании королевы удалились Задержались только три-четыре человека, самых близких, но Екатерина нетерпеливо выпроводила их, сказав, что хочет побыть одна. Когда удалился последний из придворных, Екатерина заперла дверь, подошла к потайному шкафу, скрытому с запанов деревянно-резной обшивки стен, отодвинула раздвижную дверь и вынула из шкафа книгу, бывшую, судя по измятым страницам, в частом употреблении. Она положила книгу на стол, раскрыла ее закладкой, облокотилась о стол и подперла голову рукой. «Именно то самое», — шептала она, читая. «Головная боль, общая слабость, резь в глазах, воспаление неба. Кроме головной боли и общей слабости упоминаются и другие симптомы, но они не заставят себя ждать». Затем воспаление переходит на горло, — продолжала читать Екатерина, — оттуда на живот, сжимает сердце, как будто огненным кольцом, и, наконец, молниеносно поражает мозг. Она перечитала это про себя и уже в полголоса заговорила. «Шесть часов на лихорадку, двенадцать часов на общее воспаление, двенадцать часов на гангрену, шесть — на агонию». Всего 30 часов. Теперь предположим, что всасывание пройдет медленнее, чем растворение в желудке. Тогда вместо 30 часов понадобится 40, допустим, даже 48. Да, 48 часов будет достаточно. Но почему же Генрих-то не слег? Во-первых, потому что он мужчина. Во-вторых, потому что он крепкого сложения. А быть может и от того, что после поцелуев он пил. а потом вытер губы. Екатерина с нетерпением ждала обеденного часа. Генрих ежедневно обедал за королевским столом. Он пришел, пожаловался на головную боль, ничего не ел и ушел сразу после обеда, сказав, что не спал почти всю ночь и что ему совершенно необходимо выспаться. Екатерина прислушалась к неровным удаляющимся шагам Генриха и послала проследить за ним. Ей доложили, что король Наварский пошел к госпоже Десов. «Сегодня вечером», — подумала Екатерина, — «Генрих вместе с ней, наконец-то, будет отравлен смертельно. Раньше этому, видимо, помешал какой-то несчастный случай». Генрих действительно отправился к госпоже Десов, но он только хотел сказать ей, чтобы она продолжала играть роль больной. На следующий день... Генрих все утро не выходил из своей комнаты и не пришел обедать к королю. Поговаривали, что госпожа Десов становится все хуже и хуже, а слух о болезни Генриха, пущенной самой Екатериной, распространялся как некое предчувствие, причину возникновения которого никто объяснить не может, но которое носится в воздухе. Екатерина ликовала. Накануне утром она послала Амбруаза по в Сен-Жермен, чтобы он лечил там ее любимого слугу. Ей было необходимо, чтобы госпожа Десов и Генриху позвали преданного ей врача, который скажет то, что прикажет она. А если бы сверх всякого ожидания в эту историю мешался другой врач, и весть о новом отравлении ужаснула весь двор, где подобного рода известия давно уже возникали нередко, Екатерина рассчитывала воспользоваться слухами о ревности Маргариты к предмету любовной страсти ее супруга. Читатель помнит, что Екатерина при всяком удобном случае без конца говорила об этой ревности и, между прочим, во время прогулки к рассветшему боярышнику сказала дочери в присутствии придворных, «А я и не знала, что вы так ревнивы, Маргарита!» и теперь Заранее придав лицу соответствующее выражение, она ждала, что с минуты на минуту дверь отворится и вбежит какой-нибудь бледный перепуганный служитель с криком «Ваше Величество, король Наварский умирает», а госпожа сов скончалась. Пробило четыре часа дня. Екатерина заканчивала полдник в птичьей вольере, где раздавала крошки бисквита редким птичкам, которых кормила из рук. Хотя ее лицо было, как всегда, спокойно, даже мрачно, сердце ее при малейшем шуме начинало учащенно биться. Вдруг дверь распахнулась. Государыня, король Наварский, начал командир охраны. «Болен?» — поспешно перебила Екатерина. «Слава Богу, нет, сударыня. Его величество чувствует себя превосходно». «Тогда что же вы хотите сказать? Король Наварский здесь...» Что ему угодно, он принес вашему величеству маленькую обезьянку очень редкой породы. В эту самую минуту вошел Генрих, держа в руке корзинку и ласка лежавшую в ней, уистити. Он улыбался с таким видом, словно его ничто не занимает, кроме прелестного маленького существа, которое он принес, но... Хотя и казалось, что он занят только обезьянкой, он сохранил способность оценивать положение вещей с первого взгляда, которого ему было достаточно в трудных обстоятельствах. Екатерина сильно побледнела и становилась тем бледнее, чем яснее видела здоровый румянец на щеках подходившего к ней молодого человека. Королеву-мать оглушил этот удар. Она машинально приняла подарок, смутилась и сказала Генриху, что он прекрасно выглядит. «С особым удовольствием вижу вас в добром здравии, сын мой», — прибавила она. «Я слышала, что вы заболели, и если память мне не изменяет, вы и при мне жаловались на нездоровье». «Но теперь-то я понимаю», — селилась улыбнуться, — сказала она. «Это был предлог, чтобы уйти». «Нет, сударин, я в самом деле был болен». — отвечал Генрих, — но мне помогло одно лекарство, излюбленное у нас в горах, о котором говорила мне матушка.